Пятьсот второе. Гуру. Приходит время, когда вы сможете спело пожать от всех наших трудов. Да, да, наши труды в наступающий срок дадут свои мощные следствия. Потому в сущность дел наших, настоящих и прошлых, надо всем сердцем войти, чтобы дать людям больше. Наше достояние будете раздавать и владыки И вы тоже наши, значит, и свое раздадим, но не чужое. И будет кому раздавать, ибо придет очень много. Надо, чтобы сердце хватило на всех. А огня сердца хватит, если с владыкой, если он в сердце. Так повторяю, готовьтесь.